Балтика. Осень. Время, когда ветер кидает в лицо инструкции на желтых листах. Как полюбить холод. Как начать любоваться дождем. Как научиться переживать. Переживать то, что было, и особенно то, чего не было. Было такое впечатление, что из нашего городка она не уходила никогда. Мрачный городок, морячок. Несмотря на длинные пляжи, солнце довольно редкий гость. Балтийскую косу заплетает ветер с моря, то и дело поднимая волны. Но л ю д и здесь не робкого десятка. В потоп они не верят, военные верят только в пенсию и спокойную старость. Скорее всего в этом и заключалась грусть всех в о е н н ы х г о р о д к о в Даже руины древнего рыцарского замка л о х ш т е д От которого в настоящее время остались только часть внешней стены и несколько внутренних подземных сооружений на территории военной части, и с х о ж е н н ы е д е т с т в о м вдоль и поперек не грели моё мальчишеское сердце. Какая-то несмолкающая тоска была во всем этом камне. Город-крепость, городок крепосных т в тельниках. Скрипка была аккомпанементом. Мне нравилось. Как звучит скрипка, но только не в моих руках. Восьмиклассниц звук был насыщенным и благородным, моя же восьмушка скрипела, м а л е н ь к о й р ж а в о й пилой. Возможно, руки у них были мягче, но, скорее всего, все это выдавало во мне перфекциониста. Хотелось добыть идеальный звук, но звук не может быть идеальным, потому что всегда все испортит идеальный слух. Я продолжал пилить изо дня в день, пытаясь довести звук до совершенного. Меня раздражало, что скрипку надо было настраивать каждый день, натирать с м ы ч о к к а н и ф о л ь ю надевать подушечку на резинки и играть стоя. Но больше всего меня б е с и л а большая папка для нот на веревочке с выдавленным на коже узором. Я бросил ее на пол, едва зашел домой, ноты в ы с у н у л и высунули из нее свои любопытные носы. То ли дело пианино. п р о д о л ж а л рассуждать. Я скинул шапку и пальто, открыл крышку, сел на стул и играешь любыми аккордами, а не одиночными жалкими нотами. Снял я ботинки и повесил на батарею мокрые от попавшего в обувь снега носки. С удивлением я обнаружил, как этот н а т ю р м о р т с черными носками стал дико похож на клавиатуру фано. Зыка, улыбнулся я про себя, поднял папку и прислонил ее к стене. Каждый раз, идя в музыкальную школу, я прятал ее с батареей на летничной площадке, а н о ты запихивал в скрипичный футляр, считая страшным позором выходить с папкой во двор на посмешище пацанов, играющих в биту или в ножечки. Хотя играл я на скрипке ужасно, другие мои ровесники и ровесницы играли еще хуже. Мой педагог Генрих и м а н у и л о в и ч жаловался моему отцу, как тяжело работать с бездрами и что разогнал бы всех, оставил бы меня одного. о т ц у это было, конечно, приятно. Это была его затея сделать из меня музыканта. Мне тоже было приятно, но в четвертом классе я уже понимал, что из моей скрипульки никогда не в ы ж м е ш ь красивый звук, потому что инструмент не стардивари, он был ужасен, и пока никто не собирался мне покупать другой. Общая фановыводила из скрипучей скрипичной безнадежности, и о с т р е п е т о м играл Баха и Шопена, чего стоил один весенний вальс, таял в душе лед. Над головой расходились облака. В общем, Шопен меня вручал. Я обожал с а л ь ф е д ж и о музыкальную литературу и теорию музыки, хотя остальных моих одноклассников от сольфа тошнило. Не любил унисон и хор. В детской опере мне отвели к о р о ч е н ь к у ю партию ежика. На больше я не тянул, потому что голос у меня постоянно был о х р и п ш и м и колючим. Как-то когда я в очередной раз тащил свой футляр со скрипкой из м у з ы к а л к и В нашем шестиугольном дворе меня встретил мой знакомый девятиклассник. Здоров, скрипали, как дела? Все скрипиш, ь а куда одеваться? Бросай это дело, чем раньше, тем лучше, понимаешь, чувак? Со скрипки толку никакого, а научишься на кларнете, потом перейдешь на саксофон, пойдешь джазан сам, блибуш д е ь капусту г р ы з т и Слова эти запали мне в душу. Как только отец пришел домой со службы, я к нему. Мне нужен кларнет. «На Кларнете каждый дурак может, а ты на скрипке попробуй. Наступило на н горло мое й н о в о й п е с н и однако на следующий день принес мне старый, но рабочий кларнет вместе с самоучителем и нотами, одолжив его у дирижера полкового оркестра за пару бутылок водки. Кларнет меня звучал не намного лучше скрипки, так что скрипку я бросать не стал. По сути, скрипка та же женщина. Бросишь, никто не знает, каково ей потом будет подниматься. Я тоже тогда еще не знал, но каким-то ш е с т ы м чувством ощущал это. Я также не знал тогда, что на мою первую профессиональную работу м н е возьмут как поющего саксофониста. Летом меня отправили в пионерский лагерь Светлогорск. Я играл за сборную лагеря по футболу центральным нападающим и мечтал, когда вырасту, играть в московском торпедо и быть крутым, как Валентин Иванов и Валерий Воронин. Футбол всегда жил в моем сердце, он гонял там мяч, помогая преодолевать не только поражения, но и победы, и особенно ничьи. в р е м н а т в о р ч е с к о г о стиля. Играя в футбол, я чувствовал себя более счастливым, нежели играя на медной трубе, которая, как мне казалось, должна была вывести через воду и огонь к медным трубам. Возможно, так оно и случилось бы, если не одно событие, перевернувшее м о е п р е д с т а в л е н и е о счастье. определившая мою дальнейшую звезду. Я лежал в комнате и читал Майнрида, когда вдруг до меня донесся какой-то странный, никогда не слышимый ранее звук. Я не понял, что это было, но меня заворожил о и фантастическим образом привело в радостное волнение. Я не испытывал такого чувства до того дня. Звук повторялся еще и еще, и я наслаждался им необыкновенно. Никакой мелодии не было просто отдельной ноты. Мне сорвало башку, как и герой моего романа. Я закрыл всадника без головы и выбежал на улицу навстречу нотам, не понимая, что происходит. На асфальтированной площадке лежала пара обычных динамиков, вокруг колонок деловито крутились и о чем-то непонятно говорили несколько солдат. Один из них держал в руках, как я догадался, электрическую гитару и периодически извлекал одиночные ноты. к а з а л с я тот звук божественным и я дрожал от возбуждения, любопытства, в с я к и й р а с к а з когда гитарист прикасался к струнам, услышав впервые, вживую, звук электрогитары, я влюбился в него навсегда. Первая электрогитара, как первая женщина, которую я прелюбил платонически. Для пацана все равно, что влюбиться в учительницу или в пианирважатую.